Глава 10. Мать Сарнов молча указала пальцем на стену, и через мгновение одна из секций стены открылась. За ней оказался большой компьютерный экран и клавиатура. «Вероятно, он уже ниже шестого уровня», — спокойно произнесла правительница, в то время как матери городов начали в тревоге переглядываться. «И он может пройти сквозь такие толстые каменные стены?» — удивилась мать Дурбана. «Однажды он уже прошел через каменную стену», — ответила правительница земли, внимательно вглядываясь в столбики цифр, бегущие по экрану. «Все, пора идти». В стене открылась потайная дверь, куда молча вошли матери городов, а за ними 11 гвардейцев. Дверь закрылась, и бессмертная осталась одна, неотрывно глядя в сторону коридора, в дальнем конце которого уже сгущался мрак. Еще несколько коротких мгновений, и Изир. Черный, как тьма дальнего космоса, вновь стоял перед матерью Сарнов. Тонкие губы правительницы дрогнули в едва заметной усмешке. «А ты стал как будто меньше ростом, Изир. Неужели какие-нибудь из тех биллионов душ людей, о которых ты упоминал, покинули тебя?» Телепатический ответ Изира заставил повелительницу Земли невольно вздрогнуть. «Может быть. Не все желания людей служат во благо человечества». Но то, что действительно нужно для блага моего народа, это освободить двоих людей, которых ты держишь под стражей. Ради этого я вновь явился сюда. Вероятно, ты и те, кто ожидает в пяти соседних камерах, теперь смогут понять мою природу. Здесь нет никаких людей, и сарнам незачем исследовать тебя. Холодно произнесла мать. Все это сказки. Это не сказки, ты это знаешь? «Непроницаемая тьма, из которой я состою, создана мыслями людей. Я — воплощение желаний биллионов и биллионов!» Правительница кивнула. «Хорошо! Желание и знание — такое возможно. Нам нужно заключить некий договор, соглашение между мной и тобой». «Между твоим народом и моим народом», — уточнил Изир. «Ты и я могли бы договориться прямо сейчас, но боюсь...» В результате этого ты погибла бы. Может быть, насмешливо произнесла правительница. Но тогда твой народ был бы уничтожен, а мой остался бы единственной разумной расой на этой планете. Хорошо. Нам известны мысли и планы друг друга. У людей есть одно преимущество перед царными. Они вот-вот освоят универсальную телепатию. Некоторые из людей уже сейчас могут разговаривать между собой на ментальном уровне. По-моему, многие из вас могут читать мысли Сарнов, когда находятся рядом, вздохнула бессмертная. Но я пока не придумал надежной защиты. Так вот, я хочу предложить тебе обмен. Изир как будто бы смеялся, во всяком случае так показалось матери. Ты хотела исследовать вещество, из которого создано мое тело. Я предоставлю тебе такую возможность, но взамен... Изир шагнул вперед и взял со стола чемодан с серебряными замками, в котором лежали покровы матери и защитные очки, позволявшие видеть в темноте. В то же мгновение мать Сарнов распрямила длинный гибкий палец и нажал на кнопку, вмонтированную в трон. Из невидимых излучателей вырвался поток раскаленной плазмы и каменный пол расплавился. Комнату заполнил синевато-багровый едкий газ. Раздался грохот. Казалось, шатались и, и рушились тысячелетние каменные стены. Пол обвалился, образовав в центре комнаты огромную дыру. И вдруг все стихло. Правительница неподвижно сидела на троне, глаза ее были мутными от слез, вызванных ядовитыми испарениями. Изир по-прежнему стоял перед ней. — Ты снова ничего не добилась, мать! — мягко сказал он. Потом Изир молча повернулся и вышел в коридор. Мать Сарнов с ненавистью посмотрела ему вслед, затем нажала другую кнопку. Панель открылась, и в комнату быстро вошли десять гвардейцев во главе с Декалон. Все они держали оружие наготове. Они замерли стены, бесстрастно глядя на дымящийся пролом в полу. Вслед за ними в комнату вошли матери городов. На их тонких губах играли злорадные улыбки. «Ну что, революция окончена?» сказала мать тарглана усаживая в свое кресло бессмертная в ярости взглянул на нее дочь ты ничего не поняла я оказалась совершенно беспомощной когда он потянулся к чемодану с покровами я не выдержал и нажала кнопку сказался усталость я не спала больше пятидесяти часов и я не хотела потерять свои покровы с горечью произнесла она изир должен был выиграть в этом обмене потому что он обязательно узнал бы, из чего сделаны покровы, в то время как я не уверена, что мне удалось бы разгадать его тайну. Правительница земли взглянула в дальний конец коридора, где исчезала черная фигура незваного гостя.